То, чего Андрей ожидал, произошло к концу второго ниса пути. Проводнику всей их колонны, в три с лишним сотни новоиспеченных кандидатов в бродники, имелся, но только один, да и к своим обязанностям он относился несколько наплевательски. То есть, окинул высыпавшую из накопителя толпу ленивым взглядом, небрежно махнул рукой. За мной, мол после чего двинулся вперед, не обращая внимания, пошли за ним люди или нет. Впрочем, подобная безалаберность вообще была характерна для этой базы, а может и вообще для всех таковых. И это оказалось для Андрея очень приятной неожиданностью. Когда он планировал эту свою операцию, то сильно переживал насчет того, удастся ли ему проникнуть в то место, в котором происходит регистрация потенциальных бродников. Рассказы его собеседников из числа бродников о том бардаке, который творится на базах прибытия, расположенных на поверхности кома, и полном безразличии персонала его не особенно убеждали. Ибо как тогда расценивать всеобщие убеждения в том, что вырваться из кома невозможно. Однако, как выяснилось, оба эти мнения оказались абсолютной правдой. Прием и регистрация новых бродников действительно отличалась редкостной безалаберностью. Так же, как и шансы на то, чтобы воспользоваться базой для нелегального или там силового отлета с кома, оказались близкими к нулевым. Все дело было в том, что обработка вновь прибывших в ком была организована таким образом, при котором передвижение людей было технически возможно только в одну сторону – снаружи в ком. Чтобы пройти хотя бы Саксич в обратную сторону, потребовалась бы инженерно-штурмовая бригада с тяжелым вооружением и инженерной техникой. А этих Саскичей от выхода в накопитель до причального блока было не менее сотни. Зато в самом накопителе наличествовал полный бардак. В принципе, никому из вновь прибывших ничего не мешало просто встать и уйти в ком никак не регистрируясь и не вешая на себя долговое бремя компании. Вот только далеко он уйдет, голый-то, ибо в накопитель вновь прибывшие попадали полностью голыми. Все их прежнее трепье в процессе прохождения сквозь базу забиралось на утилизацию, что объяснялось некими весьма вескими причинами. Но на самом деле, скорее всего, это было сделано для того, чтобы поставить мясо перед необходимостью приобретать на складе компании комбез и обувь, стоимость которых составляла от половины до трети всей суммы кредита. Впрочем, в подобном подходе был и некий реальный смысл. Лезть в ком в тех шмотках, в которых мясо рассекало по своим трущобам, было бы верхом идиотизма. Однако можно было не сомневаться, что среди вновь прибывших непременно найдутся те, кто, если не отобрать у них шматье, обязательно так сделает. Так что, несмотря на все опасения, в накопитель, представляющий собой всего лишь кое-как огороженную площадку у внутренней стены базы, где-то треть которой располагалась на поверхности кома, зато все остальное глубоко внутри него, Андрей проник очень легко. Разделся, пролез в щель и улегся у валуна, сразу затерявших среди пары сотен таких же голых, как и он, людей, которые сидели, лежали или бродили по каменистому грунту, ожидая своей очереди войти в склад. Прошедших через склад в тот момент было очень немного, а через дыры забора любопытные лазали очень активно. Впрочем, и не через дыры тоже. Ворота-то были совершенно открытыми. Так вот, подобное отношение проводника к своим обязанностям быстро привело к тому, что толпа мяса всего за лук оказалась растянута так, что отдельные группки людей, а то и одиночки, временами теряли из вида и идущих впереди и следующих за ними. Поэтому, когда после очередного поворота перед Андреем вырос тот самый тип, который согнал его с места в накопители, он ничуть не удивился. Все, как он и предполагал, крысы вышли на тропу охоты. Увидев его, тип довольно осклабился. Эты! заорал он. Оно подсюда". Это вы мне? мгновенно натянув на лицо выражение оскорбленной невинности, уточнил землянин. Он вообще поймал себя на том, что несмотря на то, что дома на земле никогда не отличался особыми лицедейскими способностями, сейчас играет избранную роль вполне убедительно и без особого напряга. Возможно, это было следствием усилий Ташель, а может быть он просто сильно повзрослел и сумел в достаточной мере овладеть собой. «А ты что, ещё кого-то тут видишь?» – усмехнулся тип. «А в чем, собственно, де?» – начал Андрей, подходя поближе, но тип не стал с ним церемониться, а просто цапнул его за шкирку и дернул на себя, затаскивая в расщелину, в которой он стоял. После чего последовал пинок, весьма ускоривший движение Андрея, после которого тот буквально вылетел на небольшую площадку между скал, на которой находились остальные четверо из этой же банды а также пятеро абсолютно голых мужиков, стоявших на коленях, с руками сложенными на затылке. «О, как все запущено! Похоже, это даже не ограбление, а убийство!» «О!» — поприветствовал его один из банды. «Какая встреча! Старый знакомый! Так что это! Добро пожаловать!» И пятеро бандюков радостно заржали. Андрей изо всех сил изображал из себя крайне перепуганного интеллигента. «Ну что, хулюбла!» Почти добродушно обратился к нему тот тип, который затащил его сюда. «Раздевайся и складывай все свое барахло вон туда. Только давай поаккуратней, не порви ничего и не испачкай, понял?» «Но позвольте!» – затянул Андрей. Он уже просчитал диспозицию. На тренировках с Бандадели и со стуком они отрабатывали схватки со средними стайными подвижными тварями, каковые, скорее всего, дадут этому сброду, который, едва попав в ком, ничтоже сумняшуся, решил заняться здесь тем же самым, чем промышлял и в своих трущобах, сто очков вперед. Это там у себя эти уроды были опасными тварями, здесь же они всего лишь мясо, хотя сами пока еще этого не осознали. Андрей по рассказам знал, что такие группы встречаются почти в каждой партии мяса, как, впрочем, и то, что они долго не живут. На то, что происходит с мясом, в принципе, никто внимания не обращает. Но подобные кресиные стаи очень быстро переставали довольствоваться только лишь мясом, а первое же нападение на Бродника мгновенно приводило к тому, что их осмысленное существование заканчивалось. Потому что даже если это первое же нападение нескольких на одного и заканчивалось успехом, что случалось далеко не всегда, это ничего не меняло. Нет, они все делали правильно, как привыкли у себя в трущобах. То есть отлично зачищали концы, не оставляли следов и так далее. Вот только добытое надо было где-то сбывать, иначе терялся весь смысл грабежа. А ни одному владельцу лавки, ни в одном поселении не придет в голову принимать от мяса хоть что-то явное снятое с бродника, не поставив при этом в известность остальных. Не говоря уже о таких случаях клинического идиотизма, когда кто-нибудь из стаи надевал какую-нибудь вещь убитого бродника на себя. После чего мгновенно наступала расплата ибо против Бродника, хотя бы всего полгода выжившего на первом горизонте и еще даже не обладевшего Хаса, один на один не тянуло никакое, даже самое крутое мясо. А то и на один против двух. Ну, а против Андрея у этих уродов вообще не было никаких шансов. Так что он не сомневался в том, что вынесет их довольно легко, Причем, скорее всего, даже без применения Хаса, светить свои возможности, копированию, которым ему очень не хотелось. Основной сложностью было сделать это так, чтобы не повредить будущие трофеи. «Тебе что, еще ускорение добавить?» – взревел тип и... Он еще падал на землю, когда Андрей уже оказался у тех четверых, что вальяжно расположились рядом с кучей со снятым с голых мужиков барахлом. Удар в горло, захват подбородка, резкий рывок к плечу и вверх, удар в висок, удар под основание черепа. Выстрелить успел только один из них. Но грохот от выстрела далеко разнесся по округе. Примитивные одноручники, впаренные им на складе, не имели даже подавителя звука, так что спустя пару асков на площадку через расщелину ввалилось около полутора десятков народа. «Значит так, уважаемые», – обратился Андрей ко вновь прибывшим, аккуратно укладывая последнее тело так, чтобы вытекающая изо рта струйка крови не запачкала комбес и выпрямляясь во весь рост. «Меня зовут Кузмич. Прошу убедиться, что здесь имелась попытка ограбления и, вероятнее всего, последующего убийства шестерых мирных граждан». И он кивнул на пятерых голых мужиков, которые уже опустили руки, но продолжали стоять на коленях. "То их же пятеро!» – удивился кто-то, оглядев открывшуюся картину. «А я?» – обиженно произнес Андрей. «А меня что, уже считать не надо?» «Я так категорически не согласен. Мне они тоже под дулом одноручника приказали отдать им мешок, а также снять с себя одежду и обувь. Что это, если не попытка ограбления?» «Не так ли, господа?» – обратился он к голой пятерке. Те торопливо закивали головами. Народ заулыбался. Впрочем, не все. Кое-кто продолжал осматриваться, ощупывая все окружающее цепкими взглядами. Но Андрея это только порадовало, ибо вся ситуация просчитывалась на раз, железно подтверждая все сказанное им. «Ладно», – обратился он к народу через некоторое время. «Сами видите, попытка не удалась. Злодеи примерно наказаны, о чем я прошу всех, видевших это сразу по прибытии в поселение, уведомить как поселковые власти, так и сотрудников фактории нашей уважаемой компании, а пострадавшие пока займутся компенсацией потерь». Народ, все так же похохатывая, двинулся в сторону расщелины, через которую и вломился на эту площадку, а Андрей занялся мародерством. Мешки у покинувших сей бренный мир бандитов оказались пустоваты. На все пять мешков отыскалось только три нераспечатанных полевых пайка и две бутылки говенного спиртного. Впрочем, под ногами валялось еще три бутылки, уже пустых. Зато все остальное, что он заприметил, еще в накопителе, было на месте. Раздев убитых, Андрей упаковал все собранные вещи в свой мешок, за исключением одной пары башмаков, в которые он быстро переобулся и нацепил снарягу. Да и насчет ботинок приказчик был прав. Его башмаки действительно не проживут из сауса. Да они трески не проживут, если уж быть откровенным. Имущество, отобранное у пятерых, испуганно смотрящих на него пострадавших, сваленное в кучу, он сдвинул ногой в их сторону. «Разбирайте свое». Ну, а пока они одевались, произнес короткий спич. «Значит так, мужики, у меня есть для вас две новости, хорошая и плохая. С какой начать?» Все пятеро, уже натянувшие на себя комбезы, настороженно замерли, опасливо поглядывая на него, а затем один из них несмело произнес. «Давай с плохой». Ну, плохая состоит в том, что, как вы сами убедились, без одноручника вам, в отличие от меня, в коме делать нечего. Есть что возразить? Нет, уныло протянул все тот же мужик, вероятно, самый смелый из них. Отлично, теперь переходим к хорошей. У меня есть что вам предложить, причем на весьма привлекательных условиях. Например, одноручники, причем куда дешевле, чем на складе. Они переглянулись, потом еще один из них срывающимся голосом пробормотал. «Но мы, мы же пока не отдадим кредит. Должны все продажи и покупки проводить только в торговой фактории компании «Анриген». «А кто говорит о покупке или продаже?» – удивился Андрей. «Я совершенно не собираюсь нарушать заключенный мной с этой уважаемой компанией договор. Вы, как я надеюсь, тоже...» так что никаких торговых операций, ни-ни. Я предлагаю нам с вами просто поменяться, по-дружески. Вот, например, у меня совершенно случайно образовались 4 пары отличных крепких ботинок, которые, заметьте, стоили на складе глубоко уважаемой мною компании «Анреген» целых 120 универсальных кредитных единиц, не сомневаюсь, что в фактории компании, расположенной в поселении Тисмигурц, которая является целью нашего путешествия, они будут стоить не меньше. А я предлагаю вам обменять эти ботинки на мешок любых ингредиентов стоимостью всего 50 кредов. Кстати, и одноручники пойдут в такую же цену, да и снаряга тоже. Все пятеро переглянулись. Понятное дело, обмен был выгодным, но... Так э, по первости, как рассказывают, в день, дай бог, двадцатку заработать можно. И это еще спать где-то нужно и жрать тоже, протянул тот, который заговорил с Андреем Первым. Я тоже это слышал, кивнул Андрей. Поэтому предлагаю такой вариант. Мы с вами заключаем временный союз и в шестером отправляемся на сбор ингредиентов. Обещаю в меру сил и способностей присмотреть за тем, чтобы вы на время нашего союза оставались живыми и сколь возможно здоровыми. По окончании рабочего дня мы вместе возвращаемся в поселок и сдаем добычу, из которой вам пятерым идет в зачет по червонцу, а остальное зачисляется на мой счет. Если вы будете трудолюбивы и настойчивы, то это остальное, как вы уже тут упоминали, составит как раз такую же сумму. После чего один из вас, уж как вы его выберете, меня не касается. Хотите, жребий каждый день кидаете, Хотите, сразу установите очеренность. Выбирает себе обнову по вкусу. Хочет ботинки, хочет снарягу, а хочет одноручник. Пятеро неудачников снова переглянулись. Потом кто-то робко спросил. Так это ты что, нас к себе в команду вербуешь? «Э, нет, ребята!» – мотнул головой Андрей. «Мне команда из людей, которых раздевают еще на переходе на первый горизонт, не нужна. Поэтому наше сотрудничество максимум на 30 ски, то есть пока у меня не кончится товар для обмена. Потом вы останетесь отрабатывать кредит, но уже не такими голыми и боссами, как раньше, а я двинусь дальше, понятно?» Все пятеро кивнули. Андрей улыбнулся эматической улыбкой и закруглил разговор. «Тогда, если решите принять мое предложение, по приходу в поселение разыщите меня, ну а если нет, прощайте». После чего развернулся и, взвалив на плечо изрядно потяжелевший мешок, размеренным шагом двинулся к выходу из расщелины. Его ждал Тасмигурц.